Часть вторая. 1936-1937. Время странной войны. Глава 1. На империй. империи. Империя единства. Россия. Где-то между Петербургом и Москвой. Императорский поезд. Вагон-салон. 31 октября 1936 года. С некоторых пор Страдивари всегда со мной. Точнее, конечно, не он лично, а его детище. С той памятной грозы в Доме империи в 1917 году она сопровождает меня повсюду. Ведь я и обещал тогда, что не оставлю ее больше, а я всегда выполняю свои обещания. Мелодия была грустной и задумчивой, как раз под мое нынешнее настроение. Ситуация была тягучей и в меру странной. Мир изменился самым разительным образом. После знаний, вы говорите, ну-ну. Даже простые выборы президента США, которые в моей истории Рузвельт выиграл с разгромным счетом, вдруг превратились в эпопею с непонятным результатом. Думаю, что Рузвельт таки победит, но позиции его будут куда слабее, чем в моей реальности. Вступит ли США в глобальную войну? Неизбежно да. Но когда? Вот на этот вопрос был ответ слишком многовариантный. Пока же мы пытались укрепить свои позиции. Мы с Лизой совершили вояж по Скандинавии. Копенгаген, Осло, Стокгольм. Встречи с монархами и главами правительств. Если так можно выразиться, презентация новой королевы Шотландии. Соседи. Нужно дружить и добрососедствовать. Ну и что, что они в Нордическом союзе? Луи в курсе нашего вояжа, все темы согласованы. Он получит полную информацию о ходе и результатах переговоров. Да, собственно, какие могут быть тут результаты? Знакомство, заверения, сигналы, поручение правительствам подготовить тексты договоров и прочих меморандумов. Всем было ясно, что Британия в ее нынешнем виде ⁇ все ⁇ Нужно столбить себе участки и закреплять интересы. Вае Виктис ⁇ горе побежденным ⁇ так говорили римляне. Британцы проигрывают с разгромным счетом, и всем вокруг понятно, что Лев сходит с арены. Может еще год мучительной агонии в разных частях света, и после этого уже точно можно заказывать эпитафию поскольку нет никаких сомнений в том, что империя распадется на куски, которые непременно объявят себя независимыми, чрезвычайно самостоятельными и очень древними государствами, наконец-то сбросившими из себя иго британского колониализма. Откровенно говоря, я не завидую сейчас малолетнему королю Джону, которому уже приклеилось издевательское прозвище Иоанн Безземельный номер два. И маме его я не завидую. Империя распадается, буквально расползается. Тут и думать нечего о спасении империи. Тут бы себе успеть урвать кусок, корону какую-нибудь. И уверен, что Изабелла своего не упустит. Тут даже прошла информация, что Изабелла обсуждала со своими приближенными вопрос о том, нельзя ли как-то расстроить предстоящий брак между Луи и Масей, с тем, чтобы постараться сосватать Луи старшую дочь Изабеллы, Анну. Идея была традиционно идиотской, но идиотские матримониальные идеи были свойственны Орлеанам. Даже удивляюсь, как у Арни хватило здравого смысла не поддаться на уговоры матери и сестры и таки жениться на царевне Виктории. Что ж, он умный парень, а учеба в Звездном добавила ему широту взглядов и понимание того, как устроен этот мир. А Викуся, став императрицей Франции, лишь добавила ему здравого смысла. Результатом стало окончательное вступление в Новоримский Союз и игра в мировую политику на правильной стороне. Ибо мы победим. Однозначно. И лишь упорты и слепцы в этом сомневаются. А вот воротилы с Уолл-стрит уже нет, не сомневаются. Не случайно по всему миру сейчас столько скрытого движения среди тузов и их доверенных лиц. Идет торг, идет согласование позиций, сфер раздела, контроля, влияния. К нам тоже приезжают. Оно и понятно. Единство и весь Новоримский союз – слишком весомые игроки на мировом финансовом рынке. Арамейский золотой солид все больше становится главной расчетной валютой не только в НРС, но и в торговле с Египтом, Эфиопией, всем Ближним Востоком, включая Тирус, торговле с Афганистаном, Китаем, во всех его проявлениях, включая восточный Туркестан, Уйгурию и Монголию, торговле с Сиамом, Сунгарией, все больше с Японией, включая ее Корею. А теперь, вероятнее всего, и Шотландией, с тем же Уэльсом. В общем, практически вся Евразия, за исключением Нордического Союза, но и там движение есть и чуть ли не половина Африки торговала через арамейские золотые солиды или вели договора, привязываясь к курсу этой валюты. Разумеется, солиды ходили и в России, но мы сознательно продолжали политику сочетания мягкой и твердой валюты, избегая таким образом не только подводных камней и тупиков единой валюты, но и не допуская убийственной для экономики привязки всех денег к золотому стандарту. Мягкий рубль и твердый солид, помноженный на взвешенную и мудрую политику имперского банка единства. Позволяли нам бурно развиваться и усиливать свое влияние по всему миру. Я доиграл и отложил скрипку на столик. Дочь вздохнула. Грустная мелодия, можно? Киваю. Лиза берет скрипку и начинает играть. Повторяет ту же мелодию, почти без фальши и ошибок, хотя слышит ее в первый раз. Что ж, абсолютно слух это у нашей семейные. Наконец она спросила. Как называется эта мелодия? Хороший вопрос: в чем прям скажем? «Свой среди чужих, чужой среди своих». Лиза кивнула каким-то своим мыслям. «Да, это точно про меня сейчас». «Что тут скажешь? Самое глупое сейчас начать успокаивать пустыми ободряющими словами. Она королева, пусть ей всего 13 лет. Через два месяца ей будет 14, А там пару лет пролетит, и она начнет уже править самостоятельно, опираясь на парламент, знать и армию, и, главное, опираясь на свой народ». Елизавета Россия накинула взором свой стол, на котором были разложены папки и фотографии возможных будущих консортов. — Понятно, что еще есть пара лет в запасе, но готовиться нужно уже сейчас. И будущего консорта готовить. — Нейтрально спрашиваю. — Лично тебе, кто больше по душе? Лиза невесело усмехнулась. — О, да, конечно, у королевы очень и очень свободный выбор. И тем не менее, при всем богатстве выбора. — Не знаю, пап. Чисто по-человечески мне больше по душе вот этот молодой человек. Не очень большая разница в возрасте, ему всего 18 лет, потомок королевской династии Стюартов, что важно для укрепления моих позиций в Шотландии. Но он католик, а католиков в стране чертополоха не очень любят, мягко говоря. Хотя, конечно, противоречия за прошедшие после реформации века и поутихли. Согласно Киваю. Да, тут есть проблема, но это и плюс. Католик одинаково чужд всем основным кланам Шотландии. А они сейчас с увлечением делят полянку и стараются не допустить усиления конкурентов. Так что, может быть. Я тоже поглядываю на этого молодого человека, но выбор сугубо за тобой. Если же ты окончательно решишь, нужно как-то организовать вашу встречу. Например, 30 ноября во время официальных мероприятий, посвященных празднованию Дня Святого Андрея. Если он тебе приглянется, то было бы полезным отправить его учиться в Звездный университет. Благо, из Кембриджа его отчислили в связи с неблагонадежностью. А повоевать он толком не успел. Недавно вернулся в Эдинбург. Впрочем, ты все это знаешь и без меня. Ты сама что решила с дальнейшим образованием? Звездный универ для тебя фактически закрыт, ведь ты не сможешь очно учиться и на столько лет покинуть своих подданных. Да, придется весной экстерном сдавать испытания в Звездном лице и поступать дальше. Есть идеи? Неопределенный жест. Пока не точно. Вероятно, нужно уочно учиться в Шотландии, дабы далеко и надолго не уезжать. Пока присматриваюсь к факультету права в Эдинбургском университете, а заочно хочу поступить в Санкт-Петербургскую дворянскую академию дворцовой службы и государственного управления. Согласно, склоняю голову. Ну, на первый взгляд, выбор разумный и правильный. Такое образование тебе очень пригодится при правлении. Еще я бы обратил внимание на какие-то курсы экономики и финансов но тут нужно подумать, где лучше. Что с фрейлинами? Хочу поговорить с княгиней Емец орватской У нее огромный опыт и штат. Может, посоветуют кого, особенно в части старших дам свиты? Разумно. Тем более, что ее благоверный супруг надолго застрял в качестве твоего лорда верховного констебля, так что плохого она не посоветует. Надеюсь. Еще я думаю уговорить пару-тройку моих подружек из лицея стать моими фрейлинами. «Может, кого-то присмотрю в Дворянской академии, в том же Смольном институте. Ну и на месте нужно набрать представительниц основных кланов. Илья не права?» Девочка все еще комплексует и не уверена в себе. Подбадриваю. «Вполне разумно. Работы, конечно, будет много, но тебе нужно выстраивать свою свиту и свое окружение. Так что ты права. Хвалю». Империя Единства, Россия, Московская губерния, императорская резиденция Марфина, 4 ноября 1936 года. Масси весело пришпорила Вангу и понеслась по лугу. Конечно, Марфина – это отнюдь не конная ферма князей островов, но и тут хватало места для конных выездов. Без особого размах, конечно. Все-таки это объект военного и государственного управления особой важности но слегка поскакать, как это мы делали с Машей вот уже почти два десятка лет, можно было без особых проблем. Я особо не спешил. Сын моего Марса тоже уже был не так, чтобы молот и гнать а старта. я как-то не слишком хотел. Да и я не слишком-то молодею, знаете ли, скоро уж 58 годков, как с куста. Но да мне и не полагалось тут горцевать на публику, да и публики сторонней тут как бы и не было вовсе. Когда понадобится, Суворин пришлет киношников и фотографов, которые точно знают, как и с какого ракурса выгодно снимать царя-батюшку, чтобы герой был во всей красе. Впрочем, куда-то меня не туда понесло. Скоро приедет и о царя, зачеркнуто, Кайзера. Опять будут терки, в том числе и по Ирландии, и по Португалии. И вообще, Луи со всей свойственной молодежи горячностью считал, что тему нужно решать, что называется, не отходя от кассы. Угроза тому же Рейху со стороны размещаемых в Ирландии американских и британских войск, в первую очередь авиации, была реальной и вряд ли не выльется в новые массовые бомбардировки Рейха. Да и в самой бывшей британской метрополии германские гарнизоны и важные цели могут всерьез пострадать. А значит, тему нужно было как-то утихомиривать. Однако, несмотря на достаточно приличную численность германских войск в Англии, Немцы до сих пор не могли уверенно контролировать даже ключевые города бывшей британской метрополии. И пока ситуация была для немцев весьма нехорошей. Да, по факту Британия на острове капитулировала, но генерал-капитан, главнокомандующий группой войск метрополии Герцог Альберт Йоркский, несмотря на свое довольно чудовищное заикание, проявил себя вполне уверенным и адекватным командующим администратором. С учетом того хаоса, который воцарился в Британской империи после гибели короля Эдуарда VIII и общей неопределенности в правлении, брат покойного короля являл собой пример того, как скромный человек силой обстоятельств оказывается вынесен на самую вершину событий и превращается вдруг в авторитетного лидера. И лидер этот довольно талантливо спасал остатки рухнувшей Британии. Наша разведка утверждала, что скромняга Берти фактически стал реальным лидером английского сопротивления. Ему же подчинялись выводимые в Ирландию войска. Более того, ему удалось договориться с германским и французским командованием об организованном выводе остатков британской армии из метрополии, равно как и гражданского населения. Причем срок такого организованного согласованного вывода определялся аж до 31 декабря и вполне мог быть продлен. Впрочем, мои аналитики сомневались в этом. Слишком уж спешили британцы, значит, что-то серьезное намечалось. Кстати, с нами, Шотландия и британцы в переговоры не вступали. Права Ализы на корону они не признавали, равно как и независимость Шотландии как таковую. Это была их принципиальная позиция. Если саму Англию, Уэльс и Корнуолл они просто считали временно оккупированными территориями, то вот Шотландию они просто включили в игнор. Нет ее, мол, и говорить о ней в светском обществе просто неприлично. Возможно, тут сыграл свою роль захват емцам всех корон и основных регалей Британской империи. А может и то, что Шотландия не только первая, но пока и единственная объявила о своей независимости и о расторжении унии 1707 года, который, собственно, положил начало созданию Великобритании как таковой, но официальный чуть не сказал Лондон, но теперь уж точно не знаю, кто там у них и где. Королевский двор лишь просто закрывал глаза на усилия Берти вывести из Шотландии все возможные верные британской короне части англичан, желающих покинуть новоявленное независимое королевство. Вывести не вступая в бессмысленные бои со значительно превосходящими их русскими частями, которые весьма сильно поддерживали бы способность формируемых национальных шотландских частей. В Берлине прекрасно понимали, что такая договоренность не совсем в их пользу, ведь разрозненные английские части, которые были реально дезорганизованными и предоставленными сами себе, в Ирландии вновь формировался британский военный кулак. Ну и что, что немцы не разрешали вывозить танки и прочие тяжелые вооружение? Американцы и канадцы поставят все, что надо, пусть и не так быстро. А та же британская авиация почти полностью, что уцелела своим ходом, перебазировалась на ирландские аэродромы. В общем, все шло к тому, что британцы не смирятся с утратой исторической родины и будут готовиться к новому раунду битвы на поле боя на море и в воздухе. Да и сопротивление в самой Британии было отнюдь не только на бумаге. Немецких войск явно не хватало. Поэтому вопрос с Ирландией был закономерен, и я готовился к предметному разговору с будущим зятем на сей счет. Мася живенько подскакала и поощрительно похлопала свою лошадь по шее. «Молодец, молодец, умничка, хорошая девочка». Затем подняла взгляд на меня и зачем-то спросила. «Луи 7 ноября приезжает?» «Киваю». «Вроде бы да. А что, соскучилась?» Пожатие плечами. «Да, есть такое, но не в этом дело. Точнее, не только в этом». Получил от него письмо. Какое-то оно без оптимизма. Явно ваша встреча в Копенгагене оставила недобрый след в будущих русско-германских отношениях. Да, и, насколько я поняла, и в Берлине результаты ваших переговоров не встретили особенного одобрения. В куларах шепчутся, что Луис Лап, не чета папе, и Россия просто задавит Германию. Естественно, им это не нравится. Кмыкаю про себя. Какие-то сильно взрослые у меня дети. Один Вовка еще маловато, да и то, как посмотреть. Остальным точно палец в рот не клади. Откусит даже любимому папочке. Речь о двух графствах на границе с Шотландией? Да, речь о них. Мы могли бы отказаться от них ради приличия. Договор был о целой Англии. А Англия без двух графств в такой ситуации — это совсем не то, на что рассчитывали в Берлине. И дело не в двух паршивых графствах. Тут дело принципа — гордости, если угодно. И, насколько я понимаю, в этой связи усилилась партия тех, кто, мягко говоря, выражает сомнения относительно нашего слуи предстоящего брака. Мол, тогда Россия окончательно подчинит себе рейх. Но опасения их были мне понятны. Тут не нужно быть особым гением или стратегом, чтобы понять сие. Но дочь моя явно что-то имеет в виду помимо очевидного. Ты это к чему? Дай ему шанс у тебя что-то отжать. Или не у тебя, в смысле не у Лизы. Ну, Африку делить как бы пока рано и слишком абстрактно. Луи вот наверняка приедет с просьбой поучаствовать в оккупации Ирландии. Что ж говорить о далекой Африке. Силы пока у Рейха не те. А я не об Африке. Вика вот пишет, что в Орлеане растет беспокойство. Не слишком ли много молодой император решил отхватить за один раз? Уэльс, Корнуолл, а в перспективе кусок Ирландии. Про расширение французских колоний в Африке и говорить нечего. А ведь их империя еще не до конца оправилась от периода разрухи и упадка. Опять же, одно дело безнаказанно грабить африканские колонии, а другое влезать в совершенно непредсказуемую кампанию в Англии и Ирландии против США. Хватит ли у Франции сил и денег? Мать прямо умна не по годам. И вот что мне с ними, с детьми, очень умными делать? И? Я думаю, что к взаимному удовольствию сторон можно уточнить границы с Уэльсом и пару графств передать в зону оккупации Германии. Вместо двух пустошей на севере две обжитые территории в самом центре острова Альбион. Там, насколько я помню, много веков шла тяжба по спорным территориям между Англией и Уэльсом. В конце концов, Уэльс даже не часть Франции в будущем, а всего лишь вассал французского императора. Типа как Мишка и Гошка твои вассалы. От же егаза! Королевство Шотландии, Эдинбург, порт -Лит, Причал, 5 ноября 1936 года. «Приветствую вас, Евгений Альбертович, Когда плыли? Генерал Маковецкий усмехнулся и пожал руку князю Репнину. Вашим молитвами, Владимир Петрович, погода для этого времени года была достаточно сносной, британскую авиацию мы так и не увидели в небе, подлодки тоже не беспокоили. Похоже, что Англия окончательно утратила силу и волю к сопротивлению». Впрочем, кому я рассказываю, ваши транспорты шли тем же конвоем, что и мои бронепоезда. Подполковник Репнин кивнул. Да, мы тоже только сейчас встали под разгрузку. Разгрузить 54 танка С-3, 34 танка Т-50, 36 тракторов, 190 легковых и грузовых автомобилей, 52 мотоцикла, велосипеды и кучу техники всякого обеспечения, три сотни лошадей, не говоря уж о 1800 единицах личного состава, Это вам не фунт изюма скушать. Четвертая отдельная гвардейская тяжелая танковая бригада в полном составе на минуточку. Маковецкий рассмеялся. У вас, князь, разве что номенклатура многочисленнее. Не желаете ли полюбопытствовать и поприсутствовать на разгрузке и комплектации девятого тяжелого усиленного броневого железнодорожного полка, милостивый государь? Там всего-то три тяжелых бронепоезда, три легких и три бронепоезда ПВО. Ну, плюс, понятно, поезда обеспечны, санитарный поезд и составы с тремя ротами пехоты. Крепнин улыбнулся и покачал головой. Благодарю за приглашение, Евгений Альбертович, но вынужден отказаться от столь заманчивого предложения. У самого дел с разгрузкой по горло. Возможно, вечерком где-то попьем чаю? Кивок. Говорят, вечером князь Емец Арватский, и генерал Мерецков устраивают чаепитие в доме лорда Констебля. Вас наверняка уже пригласили. — Да, я получил письмо. Значит, там и встретимся. А пока вынужден откланяться, дела зовут. — Понимаю. Удачи вам в ваших делах, князь. — Благодарю. И вам того же. Козырнув, Репнин отправился обратно к месту разгрузки своего батальона. Что ж, переброска войск, в том числе и тяжелых, шла полным ходом. Танки, авиация, артиллерия, в том числе и самоходная, те же бронепоезда. Многие ожидали, что части космодесантов выведут в Европу, по мере того, как их место будет занимать тяжелая линейная пехота. Но этого не случилось. Наоборот, сюда перебрасывались новые десантно-штурмовые части со всеми средствами усиления. В Шотландии формировался довольно мощный ударный кулак. И явно речь не шла о предстоящем марше на юг, в Англию. Там немцы и французы разберутся с англичанами без них. Для обороны столь мощных ударных соединений не требовалось. Тогда куда? В Ирландию? Еще дальше? По здравому размышлению, конечно, Ирландия была самой очевидной целью такого десанта и таких серьезных сил вторжения. Зеленый остров оставался бельмом на глазу у всей союзной группировки. Американцы там накапливали силы, в первую очередь авиацию. Многие британские части, покинувшие метрополию, вовсе не спешили в Канаду, так что, вероятно, схватка уже не за горами. Текст Валерии Бабкиной. «Империя Единства», «Россия», «Московская губерния», «Звездный», «Звездный лицей», «Кинотеатр», 6 ноября 1936 года. В кинозале было темно, и рядом раздавался шепот одноклассников, как обычно мешающих мне смотреть кино и думать над глубинным смыслом фильма. 1812. На секундочку, как говорит папа. «Нашествие Наполеона», «Множество батальных сцен» и «Все такое». Наткнувшись по ходу сюжета на генерала-фельдмаршала, князя Михаила Барклая де Толли, задумываюсь. Интересная историческая личность. Из древнего шотландского рода Баркли из Тоуи. На русской службе верой и правдой служил русскому царю. Политически правильный персонаж, не говоря уж о том, что героический. Открываю серый блокнот и в темноте делаю пометку карандашом. Закупить права на показ ленты 1812 в Шотландии. С дубляжом на английском, шотландском и гэльском. Да и вообще, как говорит отец, важнейшим из искусств для нас является искусство кино и телевизор. Телевизоров в Шотландии не так много, а вот кино... Тут же вспомнился прочитанный в поезде роман Жюли Верна «Дети капитана Гранта». А ведь из этого можно сделать отличный патриотический фильм о героях Шотландии. Да, моими смелыми горцами надо гордиться. Слегка кивнув сама себе, добавляю еще один пунктик в список кинолент. Американский фильм «Мария Шотландская». Его тоже надо бы выкупить. А затем пишу и заметки о том, чтобы поговорить о кинематографе Шотландии с отцом, князем Суворин, режиссером Ханжонковым. Он же не зря мастер батальных сцен и популярных фильмов на исторические темы. Конечно, в Шотландии нужно делать собственный аналог империи кино. Но пока перспективных режиссеров, операторов и прочих сценаристов можно на год отправить на стажировку в Новый Илеон. Их там научат родину любить, как говорит папа. И хорошо бы отправить делегацию представителей высших слоев и кланов Шотландии в рабочую ознакомительную поездку в Великодакию, Болгарию, Сербию. Тирус тот же, дабы они собственными глазами увидели, что единство лишь поддерживает и помогает в развитии, но никак не вмешивается в местные дела. Не будет лишнему меньшить опасения, знать и на сей счет. А кино сделать нужно обязательно. А Шотландии! Нравится мне моя Шотландия, хоть бедностью и после военной разрухой там пахнет. И вообще упадок имеется, и черные средневековые дома, и вообще. Но это мое королевство, и этим сказано все. Я сделаю его лучшим и самым процветающим. В общем, нужно сделать все, чтобы сердца моих подданных трепетали воздавали хвалу небесам, что теперь у них есть такая королева, как я. Ой, это я тоже записала. Случайно. Скромно-то, как нацарапало, с такими большими завитушками. Хм. Но, как назло, пока я стирала все лишнее ластиком, фильм уже закончился и включили свет. «О, моя королева!» — раболепный с придыханием протянул тройка одноклассников слева. Вскочив с соседних кресел, трое мальчишек в форме лицеистов тут же поклонились и замерли у своих мест. «Чего повелевать, извольте, Ваше Величество?» «Может быть, вам принести новый карандаш?» «От же, бляй, штифт!» «В смысле, карандаш!» Понахваталась остро на язык Маси всяких немецких словечек. Ладно, пусть это будет величайшей проблемой моего царствования. Демонстративно громко захлопнув блокнот, я с важным видом встал и, не обращая внимания на их колки и вопросики, попытался пройти между ними рядом кресел. А может быть, вы отправитесь на королевскую охоту на резиновых уточек? Мальчишки хихикали, засыпали меня фразочкой за фразочкой, а я, слегка тряхнув косой, просто пробиралась дальше. Пора на занятия. И дело тут не в моей короне, не в царственном папе. Эти трое тоже юные монархи или принцы, коих тут немало. Просто вчера эта тройка... Фу, протянула за моей спиной моя подружка, которую я хотела взять к себе во фрейлины. Как вам вообще не стыдно к нам подходить после того, что вчера нашли в ваших тетрадях? Кстати, вероятно, вы пришли просить моего высочайшего дозволения организовать выставку ваших работ в Шотландии? С умным видом серьезно спросил я. «Великая география. Как вам название?» «Бабах. Мальчишки пунцово-красные. Надо только вспомнить, кого именно вы так натурально нарисовали. Важно, поддакнула моя подружка». «Ага. Лучше бы найти способ забыть. К счастью, я этого художества не видела, потому что девочки, которые сидели к ним поближе, были как помидоры с глазами по 5 копеек. Или красные, или зеленые, будто их сейчас тошнит». «Да?» Судя по лицам этой коронованной тройки, их неожиданный художественный талант по отношению к учительнице по географии явно совсем не то, чем они хотели прославиться. Девчонки вели обычную школьную болтовню о домашних заданиях, пока мы шли по многолюдным коридорам в класс на последний урок. А я молчал, снова думая о том, что надо будет записать в блокнот всякие мои дела по изучению методик образования в Шотландии. «Мне нужен свой звездный лицей» свой звездный университет, а еще нужно привлечь талантливые умы для того, чтобы в моей стране было достаточно денег для моих планов. Школы, больницы, научные центры и прочее без денег в моей стране не появятся, а у мамы это так хорошо получается в единстве. Да что там школы? Я бы даже в своем дворце затеял ремонт, так как он, мягко говоря, не радует свою шагающую в ногу со временем королеву. Но пока не погружусь в государственные дела и не разберусь с тем, что нужно для блага моей страны Буду жить в том, что имею, и просто радоваться отдельно от родителей собственной жилой площади. Эх, заботы, заботы, заботы. А еще и учеба это. Надо бы налегать на учебники, чтобы все сдать экстерном и получить по всем предметам отлично, достойно подражания или хотя бы отлично, выше всяких похвал. Хотя бы. Королева не может быть без лучших отметок. Иначе она не образованная дура. Услышав, как тонно вздохнули подружки, мой взгляд невольно зацепился за парочку лицеистов лет 16, ведущих тихую беседу о кошка. Кажется, этот голубоглазый князь из выпускного класса им не безразличен. Да, что-то в этом году наши мысли с тетрадок начали двигаться в неожиданно новых для меня направлениях. Мой потенциальный жених, лорд Ридиан Крайтон Стюарт, всего на пару лет старше этого парня, «Наверняка и в Кембридже так с кем-то беседы беседовал, а потом и в нашем звездном универе будет так же делать». «Лиз?» — шептом спросила меня моя будущая фрейлина. «А ты со своим женихом познакомишься 30 ноября? Вы с ним также вот так будете беседовать?» «Да, папа сказал, что я с ним познакомлюсь на праздновании Дня Святого Андрея в Эдинбурге, но как-то я не подумала в тот момент о том, что мне придется с ним разговаривать и улыбаться, словно вон той барышни». «Если он мне не понравится, вызову на аудиенцию следующего», — буркнула я, уходя в класс. «Ваше величество, а может быть, устроить битву женихов за вашу руку и сердце?» — хихикнула моя подружка, пытаясь меня подбодрить. «Как турнир рыцарей в кино или на средневековых фресках?» «А почему бы нет? Как королева могу себе позволить», — улыбнулась я. «Не могу, конечно, но не показывать же, насколько я комплексую». Я не красавица Вика, не острый на язык массе и понятия не имею, о чем с парнем на шесть лет старше можно разговаривать. Сашка он всегда начинает зевать буквально через 5 минут беседы со мной, да и разговаривает как с маленькой. Ладно, будем важно шуршать юбками и делать вид, что не царское это дело тратить время на беседы, если нечего сказать. А там, может быть, года через три придумаю какую-нибудь тему, о чем поговорить с ним за столом на свадьбе. А может, к тому времени из гадкого утенка превращусь в прекрасного лебедя, вернее, лебедушку. И мимолетную встречу со своей королевой будут вспоминать до конца жизни. «Империя единства. Россия, Московская губерния, императорская резиденция Марфина, кабинет его всевеличия. 7 ноября 1936 года. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Когда ехали? Луи склонил голову благосклонно-благодарственном кивке. «Благодарю вас, Михаил. Поездка была весьма комфортной, а ваш поезд просто выше всяких похвал. Некоторые технические новшества я бы даже позаимствовал». «Не вопрос, конечно. Скажите, что вас заинтересовало, и мы вам пришлем чертежи и всю техническую документацию». Тем более, что Луи подали всего лишь гостевой императорский поезд. Очень много роскоши и очень мало действительно стоящих секретных секретов. И уж точно этот поезд не был моим подвижным командным пунктом. Так что всегда рада поделиться секретами. Кушайте, не обляпайтесь. Как здоровье отца? Луи вздохнул и лишь неопределенно проговорил. Доктора говорят, что надежда на выздоровление есть, но вот сможет ли он полноценно править, они предсказать не берутся. Но отцу явно лучше. Спасибо. Что ж, Луи сейчас в непонятном и подвешенном состоянии. Тем более, что германский рейх – это вовсе не единство. Власть кайзера там отнюдь не абсолютна. Фактически, рейх – это федерация королевств и прочих земель, каждый из которых имеет свои интересы, притязания и свою собственную династию на троне. Кайзер Германии – лишь президент этого колхоза. Король Пруссии. Его власть, мягко говоря, не абсолютна. Настолько не абсолютна, что даже Англию он не может подмять под свой дом. Его младшие партнеры по рейху боятся усиления дома Гагенцолернов, а потому не дадут его роду значимых приобретений в Альбионе. А ту же Мерцию вообще сватут венгерским Гавсбургом. Для меня, конечно, это было странно, дико непонятно и очень выгодно. Германия сама себе мешает стать по-настоящему великой. Даже в Италии не было уже такого колхоза, хотя Италия объединилась примерно в то же время. А уж сейчас власть римского императора, если не абсолютно, как, к примеру, моя, то отнюдь не так ублюдошно, как власть Казера Великогерманского рейха. Прости, Господи. Мася уже не раз выражал сомнения в целесообразности принятой в рейхе системы. Ох уж это мне будущая ночная кукушка, которая, как известно, всегда перекукует кукушек дневных. Ждут Германию с воиного в видении потрясения. Но для этого Луи нужно выиграть войну и укрепить свою власть. И приехал он ко мне вовсе не о погодах и о видах на урожай поговорить. Хотя и об этом тоже. С урожаем в Германии виды плохие на следующий год. Мы, конечно, поможем. Не бесплатно, разумеется. Но ведь Рейх и так нам платит просто чудовищные деньги за все. И явно мы приближаемся к окончательному переходу на кредиты и программу Ленд-Лиза. В новом 1937 году так точно. Нравится-то им или нам, неважно. Это неизбежно. Глобальная война – очень дорогое удовольствие. Очень. Нам подали чай и к чаю и бокалы к коньяку. Я знал, что Луи, как и всякий уважающий себя немец, Шнапсу предпочитал водку, но сегодня у нас приличный коньяк. Нажраться по-свински мы сможем и после переговоров. А поговорить нам было о чем. И сегодня, и завтра. Поставки, в том числе техники и вооружений. Беженцы, пацификация бывшей Польши, обеспечение контроля за недопущением поставок морем и через границу из Швеции, Дании и Норвегии всякого стреляющего добра финским инсургентам. А из Венгрии в нашу часть бывшей Польши в Галицию. И вообще, венгры пусть стесняются, если хотят на что-то претендовать. Мы ведь не Мозамбик, можем и случайно переехать на бульдозере или на танке, что скорее всего. Конечно, вопрос раздела Англии вопрос Ирландии. Спорный вопрос об уточнении границы предстоящих зон оккупации. Лишнее графство Уэльса. Перспективы и сроки войны с Америкой новая мировая колониальная система. Оккупация американцами, британцами Исландии и Гренландии — пути решения данной проблемы. А ведь эти возможные театры военных действий были достаточно далеко от нас, и плечо доставки туда войск и грузов было неприлично большим. И самое главное — вопрос раздела мира после разгрома США, созыв по этому поводу нового саммита на высшем уровне где-то в следующем году. И как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров? лё переговоры. Каждый считает, что он умнее и хитрее всех вокруг. Империя Единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Кабинет его всевеличия. 10 ноября 1936 года. Откладываю личное письмо от Хирохита. Что ж, как и ожидалось, Япония не спешит вступать в прямую конфронтацию с Америкой, предпочитая подбирать объедки со стола великих держав. Собственно, как настоящий хищник-падальщик, страна восходящего солнца все больше пока промышляла по мелочи, отжимая под охрану практически беззащитные британские мелкие колонии в регионе, не слишком брезгуя взять им, опять же, под охрану и колоний голландских. Но все это, как было понятно, лишь разминка, проверка реакции великих держав на такое самоуправство. В самой Британии возразить было особо нечем, ведь значительные военные силы из региона была отправлена в Европу на защиту метрополии. Голландцам тоже был не до того, они лишь заявляли всяческие протесты. Главный игрок и защитник стран Нордического союза Германия не имела в регионе значительных сил и мало чем могла помочь Голландии в отстаивании ее интересов. В целом же Япония готовилась к большим операциям. Сингапур, Гонконг, прочие богатые ресурсами территории, которые так или иначе сейчас под Британией. А там, глядишь, аппетит разыграется. Те же американские Филиппины были достаточно лакомым куском для японцев, практически ключ ко всему региону, не считая всяких имеющихся там ресурсов. Чего от меня хотел Хирохита? В первую очередь лояльного нейтралитета, чтобы мы им не мешали отжимать все, что плохо лежит, и не включали механизмы более весомые, чем дипломатические ноты с осуждениями и глубокими озабоченностями. Во вторую и главную очередь поддержка с нашей стороны Японии, фактическая ресурсами, поставками и, конечно же, деньгами. Но главное – это обсуждение перспектив получения от нас хотя бы пары изделий атомной формы. Беру лист бумаги. «Дорогой мой царственный брат». Что я ему напишу? Конечно, выражу озабоченность и пожелание мира во всем мире. Соглашусь, что колонии и территории распадающейся Британской империи требуют определенного присмотра и некоторой заботы, что морская торговля в Индийско-Тихоокеанском регионе не должна быть нарушена всякими геополитическими катаклизмами. Что, безусловно, единству всеми силами за добрососедство с Японской империей, как великим нашим соседом, с которым у нас исторически так много общих жизненных страниц. Можем повторить, если что. Заявлю, что мы с пониманием относимся к тому, что Японии нужны собственные ресурсы. Подтверждаем, что мы заинтересованы во взаимовыгодной торговле, в том числе энергоресурсами, машинами и прочей техникой, И, конечно же, всякого рода полезными ископаемыми. Выражу надежду на дальнейшую дружбу и взаимопонимание. А что я ему еще могу написать? Бомбы я ему не дам, пока он явно не втянется в конфликт с США. А в Америке сейчас все довольно неуверенно. Результаты президентских выборов не объявлены. Голоса считают. Вообще у них там дикая система. На президентских выборах голосуют не избиратель напрямую, а так называемые выборщики. Каждый в своем штате и каждый за кандидата от партии, которую сам и представляет. Исключения бывают, но редко и это скандал. Считают долго, в большинство мест вручную, хотя в некоторых штатах дошли и до перфокарт. Подсчет может занять недели три, минимум 2, если повезет. Плюс тяжба разной, пересчеты бюллетеней и прочий демократический балаган. Убийство кандидатов президента Лонга окончательно запутало картину. Очень многие избиратели, явно протестуя против политического террора, отдали свои голоса выборщикам от прогрессистской партии, в результате кандидат в вице-президенты Уоллес. Выборы, связанные Уоллес, в случае получения лонгом большинства, заменил бы его на присяге, хотя в бюллетенях и значился как вице-президент. Весь север от Висконсина, от Орегона, Луизиана, Флорида за прогрессистов. Есть и в других штатах, где делятся голоса. Для победы мало, но и голоса теперь решающие плюс прославленная двухпартийная система, в этот раз явно дала сбой. Партий было несколько, плюс всякие независимые выборщики, плюс в ряде штатов за выборщиком признавали свободный мандат. Так что торг шел совершенно ожесточенный. Не говоря уж о том, что на результат этих выборов повлияли продолжившиеся в этом году стихийные бедствия, именуемые уже метким определением «пыльный котел». Бездумная, практически бесконтрольная раздача земли новоявленным фермерам, отсутствие у большинства из них хоть малейшего опыта хозяйствования, давление банков, которые требовали погашения кредитов, все это привело примерно к тому же, к чему привело волюнтаристское освоение целины при Никите Хрущеве. Эрозия почв, утерий так тонкого плодородного слоя, гигантские пыльные бури, засухи, катастрофы чудовищных масштабов. И в Америке тоже, только раньше. К 1935 году 80% площади американских высоких равнин из плодородных земель превратилось в пустыню. Тем более, что США не СССР. За американскими фермерами не стояло государство, которое могло мобилизовать огромные ресурсы на преодоление созданных руководством же государства проблем. Невидимая рука рынка в Америке, конечно же, самостоятельно отрегулировала проблему. В западной трети Канзаса, Южного Колорадо, прилегающих частей Техаса и Оклахомы а также из северной части Нью-Мексико, сотни тысяч семей, по некоторым данным от полутора до двух миллионов человек, были вынуждены бросать свои фермы и долги банкам за них и переселяться в охваченные бушующие Великой Депрессией крупные города, где их, кстати, принимали весьма враждебно, и они там находились в статусе проклятых и прокаженных, со всеми вытекающими последствиями. Все это не могло не сказаться на настроениях в обществе, а значит, на результатах президентских выборов 1936 года. Плюс разгром Британии, явные перспективы втягивания США в новую мировую войну не добавляли позитива. Да, Америка в этой реальности была ощутимо слабее, чем в моей истории, хотя и в моем прошлом будущем США смогли выкарабкаться из кризиса только к началу 1940-х годов, да и то за счет наращивания военного производства, поставок вооружений в Европу и щедрого кредитования воюющих стран. В этой реальности все для Америки сложилось сложнее, так что, как говорится, выборы-выборы. Кандидат, разумеется, вели активные консультации о возможности заключения неких альянсов, которые смогут преодолеть сложившийся политический кризис и позволят вырваться из тупика. Насколько мне докладывала разведка, сейчас шли переговоры между штабами Рузвельта и Уоллиса с целью убедить последнего принять пост вице-президента при президенте Рузвельте. Дело там двигалось, но пока окончательных результатов не наблюдалось. Так что вопрос вступления в США в войну пока повис в воздухе и явно был не ко времени. Да и не спешил Рузвельт особо, он все еще действующий президент. Войска в ту же Ирландию он может перебрасывать и в нынешнем статусе. Фактическая оккупация Исландии и Гренландии осуществлялась под чужим флагом, якобы войсками, покинувшими Британию, хотя всем было понятно, что в реальности основную массу оккупационных войск составляли как раз американцы. Шло ползучее взятие под охрану британских колоний. Сначала мелких, но процесс явно нарастал, и крупные охранные мероприятия явно были не за горами. Разведка моя, в частности, докладывала о подготовке американцами операции по вводу войск в Канаду, так сказать, для укрепления свободного альянса. Очень свободного. «Империя единства», «Россия», «Московская губерния», «Императорская резиденция Марфина», «Кабинет его всевеличия», 13 ноября 1936 года. Пятидневные переговоры с Луи были достаточно продуктивными. Помимо охоты и прочих выездов, помимо романтического сюсюканье с массей, помимо размышлений о сроках и о предстоящей свадебной церемонии, в которой будут гармонично сочетаться традиции и меры безопасности, у нас война все же. Помимо обсуждения разумного в таких условиях списка приглашенных гостей, кого, куда и когда приглашать, Луи привез с собой весьма внушительную группу военных, сановников, министров, промышленников и прочих советников. Переговоры предстояли довольно обстоятельными касались целого ряда направлений. Войны и мира, военных и сырьевых поставок, планирование совместных операций, в том числе военных и финансовых. В общем, пять дней были загружены максимально. Что касается предстоящей свадьбы, то было решено, что само венчание пройдет в Кёнигсберге по всем старым королевским традициям. Затем молодожены должны были сесть в императорские поезды в сопровождении идущих следом и впереди составов, со сосвитой и прочими приглашенными на свадьбу проследовать в наш славный город Ригу, где должны были пройти основные гуляния и празднования. Город был в нейтральной стране и при этом был достаточно немецким, чтобы гости чувствовали себя как дома. Что ж, Луи пока не кайзер не президент Рейха, но по факту он уже им является. И если с его отцом за оставшееся время ничего не случится, то свадьба состоится в начале февраля следующего года. Состояние кайзера Вильгельма III меня беспокоило. И, похоже, не только меня, ведь в Берлине все громче звучали голоса и даже требования признать Вильгельма недееспособным и передать всю полноту власти Луи. Среди аргументов были опасность подвешенного состояния верховной власти во время огромной жесточайшей войны и риск того, что если Кайзер вдруг умрет, а это нельзя было исключать, даже лейб не брались делать оптимистические прогнозы, ограничиваясь размытым состоянием стабильно тяжелое, то свадьбу придется отложить на год, что недопустимо в сложившихся в Европе и мире обстоятельствах и множество других аргументов. Впрочем, Судя по всему, Луи достаточно уверенно принял власть от больного отца, и действия его все больше были решениями не мальчика, но мужа. Один только состав, прибывший с него в Марфина делегации, говорил о многом. Благо императорское имение Марфина за прошедшие два десятка лет дважды переживало реконструкции и расширения, иначе я бы даже не представлял, как размещать такую араву, Монгольские юрты им ставить вокруг пруда – шутка. Почти. Был и такой в нашей истории. Вспомним нашу с Машей свадьбу вон на той поляне у пруда. Но я отвлекся. Во время переговоров и прочих консультаций было выработано взаимное понимание, что глобальная война продлится несколько лет, что все шапкозакидательские настроения нужно решительно отринуть в сторону, что промышленность и экономику стран Новоримского союза и Нордического союза нужно переводить, если еще не на военные рельсы, хотя в Германии и Голландии уже переводились, то как минимум в мобилизационный режим. Следующий год вряд ли станет годом решающих битв. Ни Большая Евразия, ни Американский Свободный Альянс, ни Южная Америка не были готовы к огромным сражениям на гигантских пространствах. Нужно копить силы, технику, боеприпасы, перестраивать промышленное производство и сельское хозяйство. Как сказал бы литературно-телевизионный родственник нынешнего канцлера Шотландии Дункан Маклауд, останется только один. И я не был столь оптимистичным, как мой будущий зять. Я готовился к войне за мир. Войне, которая продлится лет 10-15. Решительно готовился. Империя единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Кабинет его всевеличия. 17 ноября 1936 года. Известие о вспыхнувшем в Ирландии восстании застало меня врасплох и не застало одновременно. Горячие ирландские парни восставали против англичан регулярно всю свою историю борьбы за независимость. А тут еще эти самые англичане просто наводнили зеленый остров, явно не собираясь ни в какую Канаду или в Штаты, и воспринимая свою бывшую колонию как часть своей империи. Повод для восстания более чем уважительный, легко вписывающийся в понятие «если не сейчас, то никогда». Тем более, что американцы, ввиду неопределенности с президентством, пока осторожничали и сохраняли нейтралитет. Что ж, будем посмотреть. Шотландия, Эдинбург, Королевский проспект, 30 ноября 1936 года. По бывшей Принцесс-Стрит катили могучие русские танки ИС-3. Сегодня они замыкали механизированную часть парада союзных сил. Шотландские танковые колонны были представлены довольно пестрой сборной солянкой, куда входили доставшиеся королевству британские танки и бронемашины и русские Т-5037, и наши же Т-5076, и достаточно приличное количество итальянских бронемашин, грузовых и легковых военных автомобилей. Но, конечно, все вышеперечисленное затмевали русские ИС-3, ревя двигателями и лязгая широкими гусеницами по булыжникам мостовой. И вот над головами собравшихся начиналась воздушная часть военного парада. Военный парад в честь покровителя Шотландии Святого Андрея. И ведь было что праздновать. 229 лет фактического порабощения Англии окончены. На трон независимой державы взошла юная королева Елизавета. Полным ходом шло укрепление военной мощи, экономики и формирование собственных государственных институтов. Конечно, не всем тут нравилась все усиливающаяся роль единства здесь. И уже шли разговоры о том, что Шотландия из одной оккупации попала в другую. Русская королева привезла с собой много русских военных, специалистов, коммерсантов, инженеров, советников. И такие советники чувствовали себя в Шотландии все больше как дома, уверенно поглядывая вокруг и явно прицениваясь. С другой стороны, было понятно, что без такой всеобъемлющей поддержки со стороны России Шотландии как независимое государство, просто не то, что не выстоит, просто не состоится. А так есть шанс. Да и какая альтернатива? Или немцы придут вместо русских, или американцы с англичанами. Перспективы, прям скажем, так себе. Королева Елизавета действительно привозила с собой спецов из единства. Каждый ее визит на новую родину сопровождался целым десантом из России и Ромеи. В числе прочих в качестве советника королевы Елизаветы сюда прибыл и сам Иван Никитин. Фактически его задачей здесь была организация местного варианта Русского министерства информации князя Суворина. Собственно, сам князь Суворин и направил сюда Никитина, как уже имеющего практический опыт толкового специалиста в этой сфере. 19 лет в теме, как-никак. А работы тут был просто непочатый край. Но не было у Ивана ни малейших сомнений в том, что удастся создать влиятельную сеть средств массовой информации, кино, телевидения, правильных театральных спектаклей и всего прочего, что, с одной стороны, укрепит власть королевы Елизаветы, в том числе и над умами своих подданных, а с другой позволит уменьшить негативное влияние местных групп, недовольных усилением России на этих землях. Никитин покосился на трибуну. Королева Елизавета величественно взмахом царственной руки приветствовала свои войска. Праздник сегодня. День Святого Андрея, покровителя Шотландии. Текст Виталия Сергеева. США, Нью-Йорк, Уолл-стрит, кабинет председателя компании «Барух Бразерс». 30 ноября 1936 года. «Здравствуй, Герман. Проходи, присаживайся». Хозяин кабинета встал и пожал руку старшему брату. «Здравствуй, Берни», — ответил Герман и расположился в одном из указанных братом кресел в нишу окна. Кабинет был в прошлом году перестроен, и в отдельной бархатом и войлоком ниши появилась зона отдыха с тремя креслами и чайным столиком. Ее можно было даже отделить от основного кабинета кулисы и передвижной ширмой. Так что с первого взгляда трудно было предположить наличие чего-то за этой стеной. «Уютно у тебя здесь. Жаль, курить нельзя», — отметил слегка расслабившись гость. «Ну, ты же сам, врач, брат, знаешь, что курить вредно», — ответил Бернард. «Да брось, жизнь вообще штука вредная, от нее умирают. Да и мы оба знаем, почему здесь нет ни вытяжки, ни окон», — ответил на подтрунивание брат. Берни кивнул. Последние пару лет он стал серьезно опасаться, что его слушают. Точнее, подслушивают. Их с братьями разговоры могли быть интересны многим. Уровень развития техники стремительно рос. И Бернард Барух знал, на каком она в Штатах или в Британии уровне. Но он серьезно опасался, что у его свойственника Михаила или у тех, кто является их, Барухов, доверителями, акустика и электроника на более лучшем уровне. Оттого и были оборудованы в разных местах такие уголки для приватного общения. «Как там Вашингтон?» – спросил Бернард. Суетятся, сплетничают. В Белом доме, правда, не до того. Много нервов стоили эти выборы президенту Рузвельту, ответил Герман. Он явно сдал, не уверен, что Фрэнки выдержит этот срок. Так может, не ему его и тянуть, брат? Спросил Берни. Ему, ему. Эти качели с итогами по разным штатам, конечно, и здорового катали бы, но уже ясно, что большинство выборщиков за демократами успокоительно произнес Герман. Но ведь только их голосов недостаточно, констатировал хозяин кабинета. — Недостаточно, — согласился Герман, — но в этот раз прогрессисты не дадут себя уболтать республиканцам, как это случилось в двадцать восьмом. — А демократам дадут? — с показным удивлением спросил Бернард. — Дадут за пост вице-президента, — ответил брат. — А Гарнер? Он свое место тем желающим поделить наше богатство не уступит, — возразил Бернард. — Вот тут, похоже, придется поработать нам. Не хотелось бы доводить до их встречи с Лонгом, скоропостижный. С легкой досадой заявил Герман Барух. «Берни, попросил бы ты уже чаю?» С усталостью в голосе попросил он. «О, прости, брат, у меня как раз есть твой любимый стропизун рамейский», — спохватившись, заявил Бернард, нажимая на звонок. Пока готовили и расставляли пятийный сервис и двухэтажный царьградский чайник, братья болтали о семейном. Собственно, присланный герцогине Изабеллы Бернардовной Ольденбургской, Барух, редкий, практически эксклюзивный, чай для любимого отца и дядюшки, и стал поводом и прологом дальнейшего разговора. Закрыв нишу, братья продолжили разговор, неспешно отдавая дань этому терпкому и пряному напитку. «Как все меняется, брат. Не думал я 18 лет назад, что нам придутся ко двору эти русские обычаи и напитки?» Начал издалека Бернард. «Но они нам теперь не чужие. Я за 5 лет в Константинополе и России даже немного начал ощущать себя русским, а уж твои дочери, тем более внук, так уж и совсем», — ответил Герман. «Но это не помогло нам понять, в чем секрет Михаила, брат», — Бернард переходил к сути разговора. «Он всегда верен слову, но никогда не упустит своего». «Мы его вроде подловили на тщеславий, подсунув ему корону Шотландии, но он и страну взял и от войны снова уклонился». С некоторой горечью и легким восхищением продолжил Бернард. «И ни одну корону, Берни, ни одну!» — отхлебнув чая, размеренно сказал Герман. «Тут ему непросто повезло». Эти дурни, бостонские брамины, захотели сами играть, вот и пришлось помочь Мише по-родственному. А то посчитал бы еще, что мы еще заодно с ними старыми филадельфийцами в этих глупых нападениях поляков на его фамилию участвуем. Уже с каким-то довольством ответил Бернард. Да, Берни, зря это они. Великий дом не может не ответить. Пусть теперь боятся. Мы уже стоим с большой лопатой в ожидании своей доли в их наследстве, ответил Герман спокойно. «Стоим, Герми, стоим. Ну и к бою готовимся. Плимутские пилигримы и первые семьи Виргинии тоже своего не упустят. Нам сейчас очень не помешала хотя бы одна из доставшихся Михаилу корон, британская», констатировал Бернард и сам насладился чаем. «Канада?» — Коротко спросил Герман. «Да, как оно сложится, только Миша и знает», — скривил улыбку Бернард Барух. «Но нам под этот шумок северные территории в драке за Америку не помешают». «Орлеанка готова отдать нам не только себя за корону, и это уже стоит того, чтобы выкупить ее у Михаила». «Он ее за деньги не продаст, Берни», — Герман поставил чашку чая на столик. «Он такой же, как мы, брат, а значит, нужны очень большие деньги», — ответил Бернард. Герман покачал головой. «Герман, наши доверители от нас дела ждут. Если не мы, то кто-то другой займет наше место в большом бизнесе». «Деньги сами по себе тлен, особенно для Михаила, пока они не порождают власть. Мы должны отдать Мише Евразию, чтобы сохранить свое место в денежных потоках и занять таки подобающее положение в Америке», — завершил Бернард Барух. Герман посмотрел на него и кивнул, снова откидываясь в кресло и возвращаясь к изумительному рамейскому чаю. Текст Валерии Бабкиной Шотландия, Эдинбург Эдинбургский замок, 30 ноября 1936 года. За стенами дворца шумели народные гуляния, которые были организованы в лучшем виде. Святой Андрей давно считается святым покровителем Шотландии, но с таким размахом еще ни разу этот день не праздновался. А там еще скоро кинематограф подоспеет, наладим производство патриотического кино. Не дёшево это все стоит, но лучше потратиться и начать завоевывать любовь народа усилением их традиций, чем потом расхлебывать последствия. Не знаю, почему я так сильно переживаю за чрезмерной расточительности. Становлюсь бережливой шотландкой? Возможно. А может быть потому, что королевство мое маленькое, а планы на него у меня грандиозные. Бросаю взгляд за окно, где гуляния продолжаются уже без меня. У меня тут тоже представление, вот только уже частного характера потому что как-то иначе назвать это знатное сборище под названием «Торжественный королевский обед» и запланированный после него бал у меня язык не поворачивается. Улыбки, лесть, фальш. Как говорит папа, братья и сестры друг друга давят и душат. Идет нормальная дворцовая жизнь. В общем, все привычно и обычно, кроме одного. Центральная фигура здесь — я. Первое время я нервничала, что сижу в главе стола, и рядом нет ни отца, ни кого-то из старших родных, за кем можно было бы спрятаться молчанием. Но когда увидела, знакомое мне напряжение в глазах присутствующих и легкую тень усмешки в глазах емца из-за того, что я ограничиваюсь лишь короткими фразами для поддержания светских бесед, поняла, что мое умение молчать и вежливо улыбаться – неплохое преимущество. Мои дорогие подданные начинали задумываться, что я не так проста, как им кажется. Младцы! Пока я погружаюсь во все государственные дела, пускай только догадываются. Ваше Величество, мы слышали, что вы планируете развивать образование в Шотландии? Обязательно, слегка улыбнулся я и сказал ничего не значащую прописную истину. Чем качественнее образование и воспитание нового поколения, тем лучше для развития страны. Не время пока с ними сейчас государственные дела обсуждать. Пускай себя показывают, пока я их еще внимательно изучаю. Очень знатных идиотов с вежливыми улыбками я и в лицее насмотрелась, и вести с такими важные дела в своем королевстве не хочу. Надо бы почитать подробное досье на каждого из них, потому что взгляды некоторых мне несколько не нравятся. Кажутся, эти усатые взрослые дяди насквозь пропитанными самоуверенной глупостью, как мальчишки, которые на уроке нарисовали учительницу по географии голой. Ничего-ничего. Улыбнусь им. Мы наведем порядок. Обязательно. Обед законченный, встав первые за стола, я, выполняя все условности протокола, объявляю торжественное открытие бала. А мои постепенно упорядочивающиеся королевские мысли мгновенно сменяют хаос и смятение из-за темноволосого молодого человека, который тоже был напряжен до предела и пару раз непонятно на меня посматривал. Еще бы! Лорд Ридиан Крайтон Стюарт и я, по согласованному заранее протоколу, должны будем потанцевать сегодня и, может быть, даже поговорить. Правда, я так и не придумала, что ему сказать. Он же может и не начать со мной беседу первым. По протоколу, будь он не ладен, Вообще ни слова может не сказать. Что делать в такой ситуации я не знала, а спрашивать у кого-то постарше, в общем, я обстеснялась. Ваше Величество, разрешите пригласить вас на танец? С некоторой нервозностью произнес сон. Слегка киваю, вкладываю руку в горячую и слегка потную ладонь. Странно, во дворце вроде бы не жарко. За столом я почти не смогла рассмотреть будущего жениха, а вот вблизи как-то неловко было на него смотреть. Хотелось и губы кусать, и чтобы все закончилось как можно скорее, потому что казалось, что ноги становятся деревянными, и я вот-вот могу споткнуться. Все так смотрят на меня, и как я сейчас себя поведу. Куда пропала моя королевская самоуверенность, бурлящая внутри, словно мне море по колено? Так и молчали большую часть танца. Не знаю, о чем он думал, но я старался сосредоточиться только на шагах и о том, чтобы достойно выглядеть. — Ваше Величество, — тихо шепнул Ридиан мне, — прошу прощения, но я я забыл, что должен был сейчас вам сказать. Могу я вас попросить с милостивицей слегка мне улыбнуться перед всеми? Невольно я подняла на него изумленный взгляд. Такого поворота я не ожидала. Еще разочек. Что он просит меня сделать? Мой провал перед вами. Для протестантов это словно обед. Стрельнув краем глаз на публику, я поняла, что именно так. Да, все все знают и перешептываются, выискивая повод для сплетен. А некоторые, словно в отместку мне, и вовсе смотрят на это все как на представление, которое можно и нужно впоследствии обсмеять. Особенно те, на чьи фото мой царственный пальчик не захотел ткнуть при выборе жениха. Ладно, я милостиво, так и быть слегка улыбнусь. «А вы уверены, что вы не эти слова должны были мне сказать?» Слегка заговорческим шепотом спросила я. «Уверен», — смущенно улыбнулся он мне в ответ. «Я готовился. Должен был сказать что-то про вашу красоту и глаза, но...» Ну, я оказался не такой», — слегка шевельнула я бровью. «Нет-нет, вы очень красивые, хотя и очень юная», — поспешил он заверить меня, отчего-то до боли сжав мои пальчики, украшенные перстнями и кольцами. Под моим тяжелым взглядом парень тут же прикусил себе язык и стал таким красным, что я поняла, для него это провал всей жизни. Действительно, сказать такой королеве Шотландии и будущей невесте... Простите, это прозвучало грубо, искренне прошептал он. Я я раньше общался чаще с книгами, чем говорил комплименты. Не зная почему, я улыбнулся еще шире. Или это очень хитрый план, или этот краснеющий до макушки молодой человек очень смелый, чтобы признаться в таком перед королевой Шотландии. И какие ваши успехи в учебе? Холодно поинтересовалась я, чтобы спросить хоть что-то. Достаточно неплохие, Ваше Величество. Полагаю, я был лучшим студентом Кембриджа. Ну, допустим. Кембридж, конечно, не звездный, но тоже не самое плохое заведение. Лорд Крайтон, Стюарт, а вы умеете стрелять? Неожиданно для самой себя задаю я ему вопрос. Разумеется, со всей серьезностью слегка кивнул он и, по моему скромному мнению, весьма недурно, Ваше Величество, я собирался идти на службу в артиллерию. Танец подошел к концу, и я постарался принять снова то самое величественное выражение лица, чтобы никто не видел, как я набираюсь смелости из-за того, что собираюсь сказать. Тогда в следующий раз можете поговорить со мной об этом. Я тоже люблю оружие и стрелять. И не только по мишеням, уж поверьте. Мне показалось, или он едва сдержался, чтобы не открыть рот, глядя мне вслед. Уходя, я едва сдерживал улыбку под маской августейшей царственности. Моя первая маленькая победа. Младший сын лорда Кристен Стюарта явно никогда в жизни не мечтал о такой удаче, чтобы стать принцем-консортом Шотландии. А я очень боялась, что встречусь с альстивым щеглом, который будет за моей спиной заниматься ерундой, и пока я буду учиться, будет плести интриги, заговоры. Не факт, конечно, что он не врет, но о том, что он и вправду хорошо учился, мне уже доложили. Ладно, если он предпочитает книги, оружие, искусству комплиментов, так и быть, скажу папе, что оставляю его женихом. А умение говорить красивые слова? Ну, хоть кто-то же должен не бояться мне говорить правду, ведь лгать всем остальным во дворце быстро учится. Империя единства. Россия, Московская губерния, императорская резиденция Марфина. Кабинет его всевеличия. 1 декабря 1936 года. Ох, детки-конфетки, что-то с любимыми дочками нужно делать. Даже мелкая лиска начала показывать зубки и проявлять характер, что уж говорить об остальных. Не знаю, дарует ли корона мудрости ее носящим, но самомнение особой значимости в собственных глазах добавляет точно. Три дочери. Короны Франции, Германии, Шотландии. Последние тоже отнюдь не последние. Тем более, что бывшая британская метрополия не только фактически распалась, но еще и активно дробилась победителями. Те же немцы свою часть Англии без жалости и без сожаления режут на куски. Так что на этом фоне довольно большая Шотландия, поддерживаемая мощью единства и имеющая на троне дочь русского императора, становилась весьма весьма весомой силой в регионе. И не только. Например, с передачей Единства мне Шотландских островов ничего не вышло пока, и вряд ли выйдет. Лиза и неожиданно ставший на ее сторону Емец доказали мне, что это будет плохая сделка. Авторитет юной королевы пока слаб, а такая уступка папе лишь подстегнет оппозицию. Не ко времени, короче говоря. Ага. Уверен, что дело не только и не столько в оппозиции. Девочки начали показывать зубки, в том числе и друг другу, и даже мне. А это плохо. Ох уж это вечное соперничество между старшими и младшими, конфликт отцов и детей. И как тут строить терру единства? Могло ли быть иначе? Вряд ли. Не могло быть и речи о том, чтобы дочери русского императора воспитывались таким вот овечками на пасторальных лужках, с розовыми бантиками и колокольчиками на шее. Равно, как ни о каком домострое разговоров быть не могло. Я воспитывал девочек так, чтобы они могли не только быть умными, рассудительными и коварными женами своих августейших супругов, но и сами могли править. Кроме того, жизнь полна опасностей, и в случае, если бы с Сашкой что-то случилось а жизнь монарха и наследника престола полна всяких опасностей, то любая из моих дочек должна была бы стать будущей императрицей единства со всеми вытекающими. О каком домострое и послушании кротком может идти речь в таких условиях? Так что... А емца, пожалуй, нужно возвращать домой. Что-то мне тенденции в его исполнении перестают нравиться. Так и от рук отбиться недолго. Надо кого-то подыскать на его место. Впрочем, возможно, тот же Мерецков и справится. Посмотрим. Нужно думать.